На семейных сборищах охочие до шутки Бахи уверяли, что взрослых братьев-близнецов, даже их жены, различали по платью. То-то было смеху. Может быть, и усы свои, не очень красивые, Амвросий отпустил, чтобы его не путали с братом Христофом, тоже проживавшим в Эзинахе. Были схожи у братьев голоса, повадки, нрав, вкусы, музыкальные способности, манера исполнения мелодий на скрипке и клавикорде. Самыми талантливыми бахами этого поколения справедливо считаются двоюродные братья Амбросия и Христофа, сыновья Генриха. Скрипать Генрих Был известным во второй половине 17 века композитором, теоретически образованным музыкантом, незаурядной натурой художником. Его же сыновья вошли в историю рода выдающимися композиторами уже после 30-летней войны. Это были Иоганн Михаэль 1648-1694 годы и Иоганн Христов. 1642-1703 годы. Не будь Иоганна Себастьяна, двоюродный его дядя Иоганн Христов остался бы высшим представителем баховского рода. Произведения этого баха, дошедшие до нас, смелые и опережают век. Талантливым музыкантом и сочинителем был Иоганн Михаэль. Еще в детстве Себастьян узнает музыку своих дядей. А имя Иоганна Михаэля войдет в жизнь Себастьяна не только именем дяди-музыканта. Дочери Михаэля суждено будет стать женой великого Баха. Так сплетутся ветви баховского рода и в творчестве, и в жизни Себастьяна. Тюринге Родина Бахов, сердцевина Германии. Именно эта немецкая земля дала стране богослова и одного из руководителей реформации Мартина Лютера. После крестьянской войны против феодалов Лютер, современник и почти сверстник вождя этого революционного народного движения Томаса Мюнцера, отражая глубочайшие социальные противоречия эпохи и идеи народного движения, восстал со своими приверженцами против окостеневших латинских католических догм и ритуалов. Революционно для той эпохи Мартин Лютер ввел в церковь богослужебные ритуалы, основанные преимущественно на проповедях по Евангелию и на общинном молитвенном пении. Лютер выступил имейте Терзингером. Из древле бывавшие светской народной песни мотивы и мелодии он вел в церковное песнопение. Переводчик Библии на немецкий язык Лютер был и одним из творцов протестантского харала. Он брал размеренную прозаическую речь, и деля ее на строфы, создавал сообща с соратниками по реформации доступную народу форму песнопений. Сам Лютер сочинил якобы только один хорал. «Ein feste Burg ist unser Gott» — «Господь твердыня наша». В своем анализе народных творений, вызванных реформацией, Фридрих Энгельс назвал Лютеров хорал «проникнутый уверенностью в победе». Марсельезы XVI века. Настолько воинственный, непоколебимый дух пронизывал это программное произведение Мартина Лютера, как и некоторые другие хоралы эпохи Реформации. Феодалы отстаивали католицизм. Их чиновничество и часть зарождавшегося бюргерства, служа феодализму, подавляли движение Реформации захватившие народные массы. Введение в церковный обиход немецкого языка и новых форм духовной музыки в эту пору представляли опасность для правящего класса феодальной Германии. Религиозные преследования, объяснимые в конечном счете классовой борьбой, привели к опустошительной войне. Тюрингия, родина Лютера, пострадала больше всего. Ибо здесь реформация прочнее была связана с крестьянством, ремесленным людом и малосостоятельным бюргерством.